Глава 8 Ожидание. Протокол Уоллс. В 2021 году в продаже «В России» появилась еще одна книга с революционным подходом к лечению не только рассеянного склероза, но вообще любых аутоиммунных болезней. Протокол Уоллс. Разумеется, я сразу же купил эту книгу и начал ее читать. Однако тревожные звоночки появились буквально с первых страниц. Прежде всего, меня сильно удивило предисловие к российскому изданию книги, написанное некой Юсиповой Юлией, врачом, исследователем и ректором Европейского университета долголетия. Предисловие изобиловало хвалебными отзывами об авторе книги женщине-профессоре Терри Уолс. причем Юлия вполне открыто говорила, что прошла обучение у миссис Уоллс в Институте функциональной медицины что, разумеется, указывало на очевидную проблему конфликта интересов. Когда главным рецензентом автора книги является ее ученица, получившая свои знания на лекциях этого же автора, трудно представить ситуацию, в которой рецензент добросовестно выполняет свою работу, заключающуюся в первую очередь в непредвзятой критике произведения. Последний абзац рецензии звучит так. Данная книга является руководством к практическому применению не только для больных рассеянным склерозом, но и для всех, имеющих аутоиммунную патологию. Вы сможете пошагово применить данный протокол, воспользоваться всеми лайфхаками и вдохновиться многочисленными историями воинов walls уже преодолевших или идущих по пути преодоления грозных заболеваний. Прежде всего, мне было не совсем понятно, что значит фраза «является руководством к практическому применению». Вполне очевидно, что здесь чего-то не хватает. Кроме того, запроса к яндекс картам было достаточно для еще одного звоночка. Европейский университет долголетия, ректором которого была Юсипова Юлия, находится в Москве, на Большой Академической улице. После двух страниц хвалебного предисловия следовало еще несколько отзывов, на этот раз от намного более авторитетных людей, в том числе от авторов известных научно-популярных книг. Профессор Дейл Брэддесен, автор бестселлера Нью-Йорк Таймс «Нестареющий мозг», утверждал, что эту книгу необходимо прочитать всем, кто хочет справиться с рассеянным склерозом, а Давид Перламуттер, автор популярной книги «Еда и мозг», говорил, что за этой книгой стоят передовые исследования и что питание действительно работает как самое мощное средство. Проблема была именно в том, что я читал обе эти книги и они показались мне в лучшем случае бесполезными сборниками заезженных советов по питанию. Они были настолько плохи, что при чтении обеих я не смог добраться дальше 50-й страницы. Следующий раздел «Отзывы о книге» занимал аж 5 печатных страниц и содержал отзывы от 16 человек, добрая половина которых тоже была авторами бестселлера New York Times. Однако среди них все еще не было ни одного автора, чьим словам я был бы готов поверить. После пяти страниц отзывов следовало небольшое примечание для читателей, в котором автор писала, что ни авторы, ни издатель, ни любая другая сторона, которая участвовала в подготовке или публикации этого произведения, не гарантирует, что информация, содержащаяся в данном документе, является точной или полной во всех отношениях. Более того, В примечании для читателей последним рекомендовалось подтвердить информацию, содержащуюся в настоящем документе, в других источниках. По-русски это называется отказ от ответственности, и я абсолютно уверен, что на таком примечании настояло не автор, а издательство. Когда с хвалебными отзывами было покончено, начиналось еще одно примечание, на этот раз ко второму изданию, и оно тоже растянулось на несколько страниц. В нем автор уже самостоятельно расхваливала свой протокол и рассказывала о его успехах. Только на 20-й странице Терри Уолс доходит до рассеянного склероза. К этому моменту книга уже успела мне наскучить, но я все же решил продолжить чтение. Однако дальше все было еще хуже. После прочтения очень коротких глав «Мой диагноз» и «Мой закат» я начал сомневаться в том, что Терри Уолс в своей истории рассказывает правду, и даже в том, что она болеет рассеянным склерозом. Если вы не болеете РС или другим аутоиммунным заболеванием, для лечения которого вы планировали применить протокол Уоллс, можете смело начинать слушать следующую главу. Несколько следующих ниже абзацев будут посвящены исключительно нестыковкам в истории профессора Терри Уоллс, причем мне придется ловить ее за слово. «Однажды вечером, на встрече за ужином, Я разговаривала с неврологом и случайно упомянула, что синий цвет у меня по-разному ощущается в правом и левом глазах. Голубые тона немного ярче, если я смотрела правым глазом, и тусклее, если левым. Ей показалось это интересным. «Скорее всего, у вас однажды разовьется рассеянный склероз», — предрекла она. Думаю, этими строчками миссис Уоллс хотела показать свою близость к медицинскому сообществу и подчеркнуть что постановка диагноза «РС» часто бывает похожа на детективную историю. Затем автор пишет. «И лишь много лет спустя я вспомнила о том пророчестве. В тот день, когда моя близкая подруга Джеки заметила, что я странно хожу, я ей не поверила. Я ничего не замечала, пока она не настояла на том, чтобы мы прошлись 3 километра в молочный магазин замороженным. Поверить в это я не могу». Первый, кто замечает приход рассеянного склероза, сам больной. И если он знает, что такое РС, то других кандидатов на диагноз он вряд ли найдет. К тому времени, когда мы вернулись, я тащила левую ногу, как куль с песком. Я не могла поднять пальцы ног. Я выбилась из сил, меня тошнило, и было очень страшно. Я тут же записалась к врачу. Я совершенно не верю, что такие симптомы можно было заметить только после предложения подруги совершить длинную прогулку. Усталость к склеротикам приходит несравнимо быстрее, чем к остальным, но приходит она все же постепенно, а не моментально. То, что нога со временем начнет волочиться, как куль с песком, становится вполне очевидно еще в самом начале прогулки. Следующие несколько недель я провела, проходя тест за тестом, боясь каждого результата. Некоторые тесты проходили под действием мигающих огней и зуммеров, в других было больше электричества и больше боли. На этом моменте я окончательно перестал верить написанному. Единственный тест, которым можно достоверно подтвердить наличие рассеянного склероза – МРТ-исследование головного мозга с контрастом, и никаких мигающих огней там нет, только неприятные ритмичные звуки. Я даже не могу представить, какие анализы и тесты она проходила в течение нескольких недель. К тому же, уже скоро моя история однозначно покажет, что все возможные исследования прекрасно укладываются в 3-4 дня. По моему мнению, этим абзацем миссис Уоллс хотела набить цену своему диагнозу и показать читателям, что все было очень сложно, вследствие чего она приходит к закономерному выводу о том, что ее диета способна вылечить что угодно. Наконец, мы подошли к последнему анализу – спинно-мозговой пункции. Если бы в спинномозговой жидкости присутствовали олигоклональные белки, показатели избыточного количества антител, тогда можно было бы ставить диагноз «рассеянный склероз». Это уже однозначно похоже на цитирование медицинского справочника неосведомленным человеком. Прежде всего... Я не верю, что после прохождения спинномозговой пункции можно так сухо об этом написать. В конце концов, не часто после какого-то анализа приходится несколько часов лежать на животе без возможности встать. Также, наличие олигоклональных белков ни в коем случае не является результатом анализа на рассеянный склероз. Все немного сложнее. Кроме того, миссис Уоллс так и не рассказала о прохождении МРТ-исследования мозга. И я абсолютно не верю, что она могла просто забыть об этом упомянуть. Например, она не забыла написать о том, как долго не могла поверить в диагноз. Я вывела свою медицинскую карту на экран и зашла в раздел «Лаборатории». Положительно. Я встала и начала ходить. Два часа спустя я вошла в систему и проверила снова. Пять раз я просматривала свои результаты, надеясь, что они как-то изменятся но они упорно оставались одинаковыми. Все было предельно ясно. У меня обнаружили рассеянный склероз. Что значит положительно? Анализы, в которых в формате «да», «нет» отвечают, если у пациента рассеянный склероз не существует и не может существовать даже в теории, и никакого «положительно» там быть в принципе не могло. Так о чем же она тогда рассказывала? Впрочем, я должен отдать миссис Уоллс должное. История рассказана красиво, складно и очень трагически. Тем не менее, к реальности это никакого отношения не имеет. Причем склеротиком это должно стать очевидным сразу, что не может не наталкивать на вопросы. Правда ли у миссис Уоллс диагностировали рассеянный склероз? А если это правда, то почему я, склеротик, нахожу в ее истории очевидные для склеротиков, но не очевидные для остальных нестыковки? Для кого написана эта книга, если не для склеротиков? В главе «Мой закат» автор упоминает назначенный ей препарат Капаксон, лекарство из первой линии Питерс, а затем пишет. Он также предложил мне попробовать метоксантрон, химиотерапевтический препарат. Когда он не помог, я переключилась на новое сильнодействующее средство для подавления иммунитета под названием Тизабри. Но прежде чем я сделала третью инъекцию, Тизабри изъяли с рынка, потому что люди после его применения умирали от активации в мозге скрытого вируса. Тут нужно, как всегда, обратить внимание на детали. Прежде всего, тизабри вряд ли можно классифицировать как сильнодействующее средство для подавления иммунитета. Это всего лишь моноклональные антитела из третьей линии Питерс. В 2005 году препарат действительно был отозван из-за данных о том, что в редких случаях он вызывал у больных прогрессирующую мультифокальную энцефалопатию – заболевание, вызываемое активацией спящего в почти каждом из нас амивируса человека. После решения компании «Биоген» об отзыве препарата для дальнейшего исследования побочных эффектов, пациентские организации успешно лоббировали возвращение препарата на рынок ввиду его высокой эффективности. На сегодняшний день тезабри – все еще является одним из наиболее популярных и эффективных лекарств от рассеянного склероза. Но автор почему-то решила об этом умолчать. Однако самая главная нестыковка – именно в хронологии. Когда он, метоксантрон, не помог, я переключилась на новое сильнодействующее средство под названием тезабри. Дело в том, что метоксантрон – синтетический цитостатический препарат, применяемый в составе химиотерапии для лечения рака, карциномы, нехошкинских лимфов или эйкемии. Введение подобных препаратов – очень непростое дело, и уже скоро я расскажу об этом процессе поподробнее. А пока могу лишь со стопроцентной уверенностью сказать, что тизабри точно должен был идти до митоксантрона, но ни в коем случае не после. После этого мой врач предложил мне принимать Cellcept, мощный иммуносупрессивный препарат, применяемый после пересадки органов. Здесь она не обманывает, но по каким-то причинам умалчивает о том, что селсепт применяется при РС только в составе комбинированной терапии. Далее автор пишет, что несмотря ни на что, ей становилось хуже, и она начала пользоваться инвалидной коляской, и только когда она самостоятельно изучила некие клеточные процессы, она составила свою собственную диету, и именно диета – Вернула ее к жизни. Мне такая логика кажется сильно перекрученной. Терри Уоллс лечилась всем, что могла предложить современная медицина, и даже, по ее словам, получила химиотерапию, но все улучшения она записывает исключительно насчет собственной диеты. Даже если она действительно болела рассеянным склерозом, было бы честно хотя бы сделать оговорку о том, что она взялась за диету в тот момент, когда ее бракованные лимфоциты – уже были уничтожены химиотерапией, ведь вполне возможно, что успех зависел не только от диеты, но от комбинации диеты и препаратов. Тем не менее, Терри Уоллс упоминает метоксантрон не только не вовремя, но еще и очень уж вскользь, однозначно заявляя, что метоксантрон не помог, в то время как диета не просто помогла, а спасла ее жизнь. Когда я читал ее книгу, я еще не знал многого из того, что знаю сейчас. Но уже тогда мне однозначно показалось, что в истории многовато пробелов и недоговорок. Сейчас же я могу без тени сомнения сказать, что история болезни Терри Уоллс скорее похожа на художественный вымысел, написанный с единственной целью показать, насколько спасительной оказалась ее чудо-диета. Перед написанием этой главы я несколько раз перечитал историю болезни Терри Уоллс и долго о ней думал, но все же пришел к выводу о том, что автор никогда не болела рассеянным склерозом, да и в целом не очень хорошо знает, что это такое. Разумеется, я понимаю, что могу ошибаться. Несмотря на все, что я рассказал ранее, мне все же пришлось попробовать протокол Тарри на себе. Увидев книгу в продаже, я рассказал про нее Элли, и она обеими руками ухватилась за идею спасительной диеты. Я до советов по питанию в книге дойти не успел, а Элли решила вообще ее не читать, и ограничилась только поиском информации о диете WOLS в интернете, и потому наш эксперимент вряд ли можно назвать объективным. Но все же, в течение примерно трех месяцев мы следовали режиму питания воинов Уоллс. Мы с Элли практически никогда не ссоримся, но в течение этих трех месяцев мы были немного на ножах. Я уверял, что протокол Уоллс – очередная шарлатанская чушь, а Элли говорила, что несмотря ни на что, Попробовать все-таки надо. И что хуже от этого точно не будет. Я просил Элю прочитать хотя бы первые 30 страниц книги и неизбежно прийти к тому же выводу, к которому пришел я. Но она наотрез отказывалась. Думаю, она боялась, что, прочитав книгу, тоже в ней разочаруется. И просто не хотела отпускать последнюю соломинку, за которую можно было хоть как-то ухватиться. Разумеется, никаких улучшений после трех месяцев упрощенной версии чудесной диеты Терри Уоллз я не почувствовал. Мне, как обычно, становилось только хуже.